Геморрой и возникновение анемии, малокровия. Регулярно повторяющиеся кровотечения коварны тем, что разрушают здоровье из воль, скрытно. Сначала начинает портиться зрение, затем появляется одышка и быстрая утомляемость. Потом вы начинаете замечать, что прохожие и коллеги смотрят на вас как-то пристально. И вдруг однажды, взглянув ненароком в зеркало, вы натыкаетесь вместо бесконечно симпатичного вам отражения на страшноватую маску цвета слоновой кости. Здравствуй, малокровие! Это ты! из-за того, что при геморрое потери крови, как правило, невелики, но регулярны. Организм успевает приспосабливаться к постепенному нарастающему малокровию. Можно сказать, что человек теряет половину крови и не замечает этого. Нередко встречаешь больных, количество гемоглобина у которых уменьшилось до 40 грамм на литр и даже меньше. Диву даешься, как умудряется пациент, имея такие показатели, вести практически обычный образ жизни. Считается, что малокровие чаще возникает у женщин, особенно в период климакса, однако происходит это причем весьма нередко и с пациентами мужского пола. Ведущей причиной в таких случаях следует считать наплевательское отношение к своему здоровью. Сейчас – Когда появились малоинвазивные методы лечения кровоточащего геморроя с тяжелой анемией на почве геморроя, врачи стали встречаться гораздо реже. Однако забывать об этой важной причине, вызывающей малокровие, время еще не настало. Анемия при геморрое – железодефицитная. Принимаясь за лечение больного, у которого геморрой осложнился запущенным малокровием, проктолог, помимо остановки кровотечения, должен взяться и за действенное влияние на кроветворение. Терапевты часто ограничиваются назначением препаратов железа, причем в виде таблеток или капсул. Такой подход малоэффективен. Всасывание железа в пищеварительном тракте и так-то не очень активное, при большой нехватке гемоглобина угнетено, поэтому в качестве первоочередного шага правильнее назначать внутримышечные инъекции препаратов железа в сочетании с большими дозами витамина В12, тоже внутримышечно, и прием фолиевой кислоты в обычных дозах. При остановленном кровотечении и правильной терапии малокровия пациенты в считанные недели расцветают как маков цвет. Цветущий вид пациента, конечно, обрадует врача, но повторить анализы крови не помешает. Главный вывод из всего сказанного. При любых выделениях крови из заднего прохода немедленно обращайтесь к врачу. Не нужно быть врачом, чтобы понимать, возможны и другие причины, которые вызывают выделение крови из заднего прохода, анемию и другие симптомы геморроя.